Что делать, если что-то случилось во время купания? Кто не любит купаться? Да все любят. В реке, море, озере, пруду, в бассейне, да хоть в фонтане. Чтобы плавать, и нырять, и брызгаться, и играть в мяч, и вообще. Просто счастье, что есть на свете вода. Но вода не только радует. Иногда она становится очень опасной. Каждый год в жаркие летние месяцы всюду в мире тонет множество людей, множество детей. А ведь они хотели всего навсего искупаться, попрыгать и поплавать, и так радовались, когда бежали к воде. Чтобы купание не обернулось бедой, нужно прежде всего быть готовым. Лучший способ быть готовым уметь плавать. Уметь как следует, чтобы дышать правильно и нырять, и на спине отдыхать. Лучше всего учиться плавать с тренером в бассейне. Но можно и с родителями, и с друзьями летом на море или на реке. Главное учиться и научиться, а не просто так болтыхаться. Ещё быть готовым это знать несколько важных вещей, которые могут спасти жизнь тебе, твоим друзьям, младшему брату или сестре или другим детям. Смотреть в оба. Трудно поверить, но очень часто дети тонут совсем рядом с родителями или друзьями, то есть просто в двух шагах. на виду. И, конечно, их бы легко спасли, если бы если бы вовремя поняли, что происходит. Все дело в том, что в жизни люди тонут совсем не так, как в кино. Они не машут руками, не бьют по воде и не кричат: "Помогите!", они тонут быстро и тихо. Потому как только человек начал захлебываться, он уже кричать не может ничего. Он еле-еле успевает немножко еще дышать. И руками сильно махать тоже не может. Ему бы из воды хоть ненадолго высунуться. Вот поэтому люди часто не замечают, что с кем-то рядом сейчас случится беда, ведь он не зовет на помощь. Чаще всего бывает так: Ребенок заигрался, побежал за мечом или проплыл пару метров и оказался там, где дна дно. И иногда оно там даже есть, но он как-то неудачно попытался встать и не достал. Испугался, дернулся, вдохнул воды все. Может утонуть даже там, где мелко. Что из этого следует? Надо смотреть в оба, особенно если кто-то из твоих друзей не умеет плавать. Особенно если ты купаешься вместе с младшими ребятами особенно если берег круто уходит вниз и быстро становится глубоко, особенно если есть течение или волны. Если младший брат весело визжал и брызгался, и вдруг стало тихо, немедленно повернись и посмотри на него. все ли в порядке? Если вы играли в мяч или в догонялки, и вдруг кто-то из ребят скрылся под водой, Потом вынырнул и снова скрылся, не говоря ни слова и не убрав волосы с лица. Это может значить, что он начал тонуть. Тогда у тебя будет совсем немного времени, чтобы ему помочь. Не бойся ошибиться. Это как раз тот случай, когда лучше перестараться, чем потом всю жизнь жалеть. Звать на помощь и не терять головы. Когда человек тонет, он ничего не соображает. Ему очень страшно. Он борется за жизнь и готов схватиться за любую опору. За тебя, если ты окажешься рядом. При этом он может схватить тебя за голову, за шею, нечаянно ударить в лицо, в живот. И если ты сам не стоишь, одержешься на плаву, тонуть вы будете уже вдвоем. Поэтому прежде чем бросаться спасать тонущего, зови на помощь. Кричи громко во всю силу: «Тонет» И одновременно показывай рукой. Если есть, протяни ему круг, матрас, весло, брось веревку, ветку, ремень, рука в куртке». Суй по возможности точнее в руки. Сам он может не очень хорошо видеть и соображать. Сам понимаешь, чем больше вокруг взрослых, тем скорее кто-нибудь из них придет на помощь тонущему. И еще лучше, если рядом профессиональные спасатели. Они умеют быстро и правильно вытаскивать людей из воды. В случае чего могут сделать искусственное дыхание. Что из этого следует? Купаться надо там, где есть люди, лучше всего на пляже, недалеко от спасателей. Помни, человек тонет быстро. Если спасателю до него бежать и плыть полминуты это одно, а если полторы это может уже оказаться совсем другое и очень невесёлое. Поэтому не злись на вожатых в лагере, которые запрещают купаться кому когда вздумается и требуют, чтобы в воду заходили по очереди и не заплывали за буйки. Эти правила, они не от вредности придуманы, они появились после того, как кто-то когда-то уже утонул. И, наверное, ты уже и сам понимаешь, но я все таки скажу. Никогда Не кричи, что тонешь в шутку. Это совершенно дурацкая и злая шутка. Очень много людей, и особенно детей, тонут именно из-за такого юмора. Когда в пятый раз за час раздается "Ой, спасите, тону!" Все вокруг уже не торопятся оборачиваться, а он может быть и правда тонет. И у него нет времени прокричать: "На этот раз я не шучу" думать, что делаешь. Иногда тонут и те, кто плавает прекрасно. Именно потому, что плавает прекрасно. Почему? Да потому что человек, который плавает прекрасно, все же не рыба и дышать под водой не умеет, а значит, может утонуть. Вот как это происходит чаще всего. Ситуация первая: Вы решили искупаться в незнакомом месте. Все хорошо плавают и ныряют, или не все, но многие. И вот кто-то из уверенных в себя красиво подходит к краю высокого берега, или залезает на мостик, или на камень, и так же красиво, спортивно ныряет. А потом не выныривает, ни красиво, ни вообще никак потому что на дне оказался кем-то туда брошенный кусок железа, или оказалось так мелко, что голова ударилась о дно, или в этом месте омут или воронка, и вода засасывает вглубь, не был бы наш герой так уверен в себе, заходил бы в воду осторожно, не спеша, проверяя дно, остался бы жив-здоров. Вывод Думай, что делаешь. Никогда не ныряй и не заходи далеко в воду в незнакомых местах. Особенно в реке, море, большом озере, там бывают течения и водовороты. Еще опасны пруды в старых карьерах. Там бывают резкие перепады глубины. Ситуация вторая. Море, солнце ветерок. Немножко штормит, но не сильно. Все весело прыгают в волнах, играют в мяч, качаются на надувных матрасах. И тут раз соскользнул человек с матраса, и тот отплыл в сторону, или мячик упустил из рук. А ветер от берега Он быстро погнал легкую надувную игрушку по волнам. Ничего, думает наш герой. Я хорошо плаваю, сейчас поймаю. И со всех сил бросается в погоню. Но он-то плывет внутри воды, а матрас, круг и мячик легко скользит поверх, едва касаясь волн. Быстро, быстро, и в сторону открытого моря. Очень скоро наш герой устает». Ему начинает не хватать дыхания, но сдаваться обидно. Еще немного и догоню! А на море волны. Один неудачный вдох, вода попала в рот, а он уже устал, а берег далеко. И тут одна надежда на катер спасателей. Вывод. Думай, что делаешь. Никогда не пытайся догнать то, что несет ветром, если ветер от берега Матрас можно купить другой. Запасная жизнь не продается. Ситуация третья. Тоже море, тоже ветер, но посильнее, и волны такие вполне серьёзные. Окупаться очень хочется, и на волнах так здорово качаться, когда заходишь в воду, прыгнул и все, ты уже плывешь. А вот когда выходишь, только пытаешься на ноги встать, волна сбивает. А если на дне камни, да еще острые, да в этот момент еще одна волна накрывает с головой, есть большой риск утонуть, причем по колено в воде. Никто и сообразить не успеет, что происходит. Да и пляжи в шторм обычно довольно пустынны, народу мало. Вывод: думай головой. Купаться в шторм опасно, особенно в одиночку. Если все же попал в такую ситуацию, соберись, выйти на берег как обычно постепенно не получится. Не пытайся бороться с волной, она сильнее и закрутит тебя как щепку. Позволь волнам поднести тебя как можно ближе к берегу, так чтобы прямо рукой касаться дна. Теперь поймай промежуток между волнами, быстро вскакивай на ноги и изо всех сил беги на берег. Если вода тебе уже по колено, волна тебя так легко с ног не собьет, И уж точно не лезь в воду в шторм. Если на берегу острые камни, внимание, в некоторых местах во время ветра возникает течение от берега. В этом случае купаться нельзя категорически никому и никогда, даже если ты чемпион мира по плаванию.